Глава 112 Когда Гарси остановился перед домом Джеймса Рида, на Лос-Анджелес уже спустилась ночь. Черный дождь, который они видели на подъездной дорожке, исчез. Снаружи дом казался совершенно пустым. Шторы были задернуты, и свет выключен. Они настойчиво жали на кнопку звонка, стучали в дверь и звали хозяина, но через несколько минут поняли, что ответа не дождутся. «Он скрылся!» — коротко бросил Гарсия. — Этого мы еще не знаем. Может, он вовсе не наш персонаж и действительно уехал, чтобы проветрить голову. Или начал испытывать панику. Как ты сказал, он знает, что мы вышли на него. Соседи подтвердили мнение доктора Пате, что доктор Рид — человек замкнутый и предпочитает жить сам по себе. Женщина из дома через дорогу рассказала, что когда поливала цветы в саду, видела, как Рид загрузил в машину рюкзак и еще что-то, перед тем, как в середине дня сняться с места. Возвращаясь в контору, Хантер из машины позвонил Хопкинсу и попросил его выяснить номер машины Рида и по всему городу объявить эту машину в розыск. Пока у них не было оснований его задерживать, но Хантеру было необходимо выяснить, где он находится. «А что, если он покинул Лос-Анджелес и пересел границу штата?» — поинтересовался Гарси. «Значит, это хороший знак», — ответил Хантер, засовывая мобильник в карман. «Что?» — доктор Патте сказала, что он прочел последнюю лекцию вчера днем. Его соседи рассказали, что он собрался уезжать в середине дня. «Ты знаешь, какое движение в Лос-Анджелесе? Если ты перед самым Рождеством собрался ехать в другой штат... «Неужели ты двинешься в путь в середине дня?» «Ты что, шутишь? Будь у меня выбор, я бы в середине дня не поехал из западного Голливуда в Лонгбич. Ты же видел, сколько у нас заняло времени добраться сюда из Санта-Моники. Всю дорогу сплошные пробки. Рид, профессор компьютерных наук и любитель головоломок. Мозг у него так устроен, что он привык думать логически. Если он заранее спланировал это путешествие...» то двинулся бы в путь ночью или с раннего утра, когда движение не такое оживленное. «Но он этого не сделал», — улыбнулся Гарси. «Говорю тебе, он в панике. Вчера мы были у него в доме. Похоже было, что его хозяин собирается отправиться в долгое путешествие на машине». Гарси покачал головой. «Если и собирался, то забыл упомянуть об этом, когда мы сообщили, что нам нужно будет еще раз поговорить с ним». «Кроме того, Питер Элдер сообщил мне, что двое оставшихся членов их компании, Джей Джей и Липс, ненавидели школу так же, как и он», — объяснил Хантер. «Они постоянно прогуливали занятия. По статистике, уличные ребята без диплома об окончании средней школы обычно далеко не уезжают. Я уверен, что они по-прежнему в Лос-Анджелесе. Если Джеймс Рид наш человек, он не покидал города».